Первые выстрелы Льготники вовсе не хотели воевать друг с другом. Обостренные отношения с коммерсантами уже нанесли им трудно восполнимые потери. Однако нервозная неуверенность в завтрашнем дне создала поистине взрывоопасную обстановку, и для начала кровавых разборок достаточно было самого ничтожного повода. Такой повод не заставил себя ждать. Славянские группировки издавна воевали с кавказцами. После серии крупных стычек, выведших из строя немало бойцов, было достигнуто что-то вроде неустойчивого перемирия. На сходке в ресторане Метрополь, в отчине славян, куда съехались, помимо хозяев чеченцы и ингуши, армяне и грузины, азербайджанцы и дагестанцы, внешне царило. Атмосфера согласия и взаимопонимания. Потягивая из высоких стаканов свежеотжатый апельсиновый сок и минеральную воду, вчерашние непримиримые враги договаривались о том, что жить надо по справедливости, разбираться только по понятиям и по закону, а допускать беспредел во взаимоотношениях никак нельзя. Такая постановка вопроса устраивала совершенно всех, хотя на самом деле никто не собирался сдавать позиции. Практически каждый держал фигу в кармане или камень за пазухой. И все же открытая война с использованием как оружия, так и прирученных ментов совершающих заказные налеты на базы противника, стало надоедать даже самым принципиальным. Сережа, красивый еще вчера оравший, скрипя зубами, что он есть самый злейший враг чеченского народа, сегодня дружески беседовал с Большим Маном, который согласно кивал, слушая рассказ Сережи о его недавней поездке в Лондон. Сережа закатился в Лондон проведать старых друзей, а заодно... Проветрить одну знакомую. Относился он к ней вполне нормально, однако в последнее время эта знакомая стала выступать с несусветными посягательствами на Серёжину личную жизнь, и поездка должна была красиво завершить затянувшиеся отношения. За ужином в ресторане Грин-Рум незадолго до возвращения на родину Сережа объявил об этом подруге, а чтобы она не очень огорчалась, предложил организовать для нее какой-нибудь бизнес. Подруга и не думала огорчаться. Ювелирку какую-нибудь, нибудь сказала она не намного. Так для раскрутки. На следующий день в субботу в ювелирный магазин на бон стрит зашла парочка он в лакированных сапогах на высоком каблуке черных узких брюках и ослепить на белом пиджаке она в умопомрачительно короткой юбке и черном же топе сопровождая неуверенно выговариваемые английские слова выразительной жестикуляцией клиенты потребовали показать им что нибудь откуда вы С дежурной вежливостью поинтересовался продавец. Услышав, что из России продавец изменился в лице, быстро юркнул за дверь и вернулся с четырьмя подносами. Парочка кивнула, взяла подносы и устроилась у окна в углу. Через четыре часа они все еще продолжали изучать содержимое подносов. Пора было закрывать магазин, но парочка с места не двигалась. Продавец, уже утратив надежду продать что-либо этим экскурсантам, подошел, покашлял в кулак и сообщил. — Извините, мы закрываемся. Вы хотите что-нибудь из этого? — Чего он лопочет? — спросил Сережа. — А, ну скажи ему, что берем. Продавец воодушевился. «Что из этого вы хотите купить?» «Он что, тупой?» — возмутился Сережа. «Скажи ему, все берем!» Услышав перевод, продавец изменился в лице и исчез. Появился он через минуту в сопровождении менеджера. Тот взглянул на подносы с драгоценностями и тоже изменился в лице. «Вы хотите сказать, что купите это все?» — спросил начальник дрожащим голосом. Сережа возмутился. Он никогда не любил всяких чучмеков, и английские не были исключением. Отсутствие элементарной понятливости просто выводило его из себя. Утихомерив спутника, девушка, наконец, втолковала обалдевшим англичанам, что именно все они собираются купить. И большая просьба не задавать лишних вопросов. Как вы будете платить? Прошептал начальник, боязливо оглядываясь на грозно хмурящегося Сережу. По кредитной карточке? Скажи, этому недоделанному приказал Сереже, расслышав знакомые слова, что платим наличными, пусть пошевеливается. Пока англичане с трудом усваивали, что рассчитываться с ними будут звонкой монетой, и пытались представить себе размер дисконта. Девушка отвела Сережу в сторону. «Слушай», — сказала она, — «давай позвоним Марте, пусть приедет, посмотрит, а то я в этих стекляшках не очень». «Ты как, не возражаешь?» Сережа кивнул. Черт, его знает, сколько может стоить это барахло? Так что лучше спросить у знающего человека». Подруга подошла к англичанам и стала втолковывать, что им нужно посоветоваться со специалистом. Англичане, услышав, что люди, которые желают приобрести у них бриллиантов миллиона на полтора, ни бум-бум не понимают в драгоценностях, утратили на какое-то время дар речи, но покорно притащили затребованную Сережей телефонную трубку. Номер Марты не отвечал. Попробовав несколько раз, Сережа небрежно швырнул трубку на зеркальную поверхность стола и скомандовал. — Скажи им, что мы зайдем завтра, часиков в десять, а то она бледует где-то, я ее знаю невозможно заблеял старший англичанин завтра это невозможно только в понедельник да объясни ты ему сережа в очередной раз убедился в том что не русские люди явно неполноценны мы завтра в три улетаем в понедельник к нему некому будет приходить скажи этому недоноску что так бизнес не делают. Я бабки плачу, понял ты? Чтоб завтра в десять был здесь как штык, а то яйца на уши натяну. Подруга с трудом перевела, микшируя наиболее выразительные обороты. «Чао — Чао! — произнес Сережа, и, не глядя на англичан, с достоинством удалился. — Впервые за всю историю! — Бонд-стрит магазин открылся в воскресенье ровно в десять. В пять минут одиннадцатого появился Сережа, сопровождаемый все той же подругой и измочаленной, бессонной ночью Мартой. Ну-ка, глянь, кивнул Сережа в сторону отобранных подносов. Марта без особого интереса оглядела предполагаемую покупку и одобрила. Вроде годится. Тогда лады сережа аккуратно положил на столик принесенный с собой дипломат спроси почем старший англичанин заикаясь назвал сумму сережа открыл дипломат вытащил несколько пачек и протянул англичанину тут на пять штук больше переведи что это ему на чай Теперь подруга Сережи пыталась наладить в Москве торговлю, ввезенной без всякого декларирования, а следовательно контрабандой, ювелиркой. Но Серёжу эти мелочи не интересовали. Он сразу обозначил, что с каждой побрякушки должен иметь покупную цену плюс 5%, а остальное его не волнует. Если же ему подворачивались интересные клиенты – Тон то их сам посылал к подруге, но в этом случае брал уже семь процентов, два за агентские услуги. Послал он к ней и большого мана. Тот приехал на шестисотом, посмотрел коллекцию, подсокал языком, спросил цену, поднял брови и позвонил Сереже, чтобы узнать насчет скидки для уважаемого человека. Сережа уже частично утративший чувство эйфории от наметившегося было единения с кавказскими братьями, вежливо, но твердо объяснил, что бизнес есть бизнес. Большой Ман поблагодарил его и от покупки отказался. Дальше было вот что. В одну ночь случились два чрезвычайных происшествия. Один из ребят Сережи Красивого, возвращавшийся домой на машине с законной супругой, у самого подъезда влетел в ураганный огонь из всех видов стрелкового оружия. Супруга умерла тут же, прошитая автоматной очередью. Муж выскочил из машины, добежал, истекая кровью до кустов, и упал. Его добили двумя выстрелами в голову. Еще один парень поставив свой джип на охраняемую стоянку, вышел за ворота и вдруг почувствовал, что к его затылку приставлен ствол. Удивительное дело, но пистолет дважды дал осечку, после чего у нападающего сдали нервы, и он бросился бежать. Сережан боевик, который все равно что заново родился, ничего толком не разобрал, но в темноте ему померещилось, будто с пистолетом в руке, ударил какой-то черножопый. Потом, правда, выяснилось, что братва большого мана ко всему этому отношения не имела, простое совпадение, красивого пытались достать и по другим делам. Однако Сережа связал нападение на своих людей. С отказом большого мана от покупки бриллиантов закипел злобой и замыслил страшную месть. Сережа Красивый был непростым бандитом. Его хорошо знал тот самый, чрезвычайно засекреченный человек, с которым Платон дважды договаривался о чем-то по телефону. Сережа лично отвечал перед этим большим человеком за безопасность людей и коммерческих операций полковника Беленького, а большой ман прикрывал сирот, с которыми у полковника незадолго до этих событий была серьезная беседа. И Сережа решил не просто отомстить за своих ребят, а посчитаться так, чтобы впредь отбить у этой нерусской сволочи всякую охоту зарабатывать бабки на русской земле. Лишить их, так сказать, экономической основы для существования. Поэтому он слегка схитрив, сказал Беленькому, что его ребят грохнули именно сироты недовольные состоявшимися переговорами. Паша Беленький, никогда не отличавшийся кротким нравом, осатанел и просигнализировал о случившемся на самый верх. Оттуда последовала немедленная команда «ФАС». Большая война началась. Сирот стали доставать по всем линиям. Руководителей общества, конечно, не тронули, потому что шуму было бы, не приведи Господь. Да, они и не имели прямого отношения к механике льготных операций. А вот дочерние фирмы общества, через которые велась бойкая торговля льготами, пошерстили изрядно. В один прекрасный день на дочерние фирмы, с интервалами в час-полтора, Высадился сложного состава десант, укомплектованный офицерами налоговой полиции, РОПовцами и сотрудниками ФСБ. На десантниках были зеленая пятнистая форма, высокие грохочущие ботинки и черные намордники, из-под которых раздавались командные звуки всем к стене, руки за голову, ключи от сейфов на стол. Во второй половине дня обнаружился богатый улов — тридцать тысяч баксов в перетянутой скотчем коробке из-под шоколадных конфет, хранившейся в одном из сейфов. Прислоненный к стене генеральный директор не смог объяснить происхождение коробки и только беспомощно мычал. Записная книжка с фамилиями и телефонами, по которым надлежало звонить в случае наезда, спрятанная за шкафом сабля в дорогих ножнах с выгравированной дарственной надписью и именем вождя чеченского народа Джахара Дудаева. Ага, незаконное хранение холодного оружия. Очередного генерального директора, который лепетал, что эту саблю видит впервые в жизни, тут же дактилоскопировали, после чего он забился в угол и перестал реагировать» пачки таможенных деклараций. Выяснилось, что льготную очистку любых товаров сироты проводят через один и тот же таможенный пост. К концу дня разгромили и пост, арестовав прибывшие фуры с табаком и водкой. В последней по счету фирме обнаружили шикарно отделанный кабинет. Его занимал Аслан, один из людей большого мана, который ни в каком штатном расписании, понятное дело, не чистился. На всякий случай Аслана поучили уму разуму, перебив костетом нос, погуляли, короче. Впрочем, это была самая безобидная часть операции. Через два дня радиоуправляемая мина разнесла в клочья БМВ Гарика, правой руки большого Мана. Сам Гарик уцелел чудом а водителя и двух охранников собирали по кусочкам. Гарика запихнули в джип сопровождения, на предельной скорости отвезли в больницу и поместили в отдельную палату, выставив у двери боевиков на всякий случай. Ночью в палату через окно проникли двое, спустившиеся по канатам с крыши. Когда охранники, услышав странные хлопки, вышибли забаррикадированную изнутри дверь, то увидели разбитое окно, болтающиеся на ветру канаты и плавающего в крови Гарика, который получил четыре пули, из них две в голову. Называется контрольные выстрелы. Большой ман почувствовал, что запахло паленым. Конкурентов он не боялся. А вот спецслужб остерегался и не зря. Здесь было очевидно, что работает государственная машина, поэтому Большой ман убрал из зоны активных действий наиболее ценные бригады, перевел их на нелегальное положение, а сам через депутатский зал рванул в Польшу. Там он задерживаться не стал, на специально купленной для таких целей машине вернулся в Белоруссию и вечером следующего дня был в Москве. К тому времени ему уже подготовили информацию из надежнейших источников, сводившуюся к тому, что спецслужбы на людей Большого Мана натравил полковник Павел Беленький, неудовлетворенный поведением несговорчивых сирот. Большой Ман разозлился еще больше, чем Паша Беленький. По всем понятиям полковник пошел на беспредел вместо того, чтобы встретиться и поговорить. Он начал войсковую операцию, но это еще полбеды. Остановлен бизнес, арестованы товары, и крыши коммерсантов, которым они предназначались, могут в любую минуту выкатить людям большого мана счет. Платить было нечем, а против войны на два фронта предостерегал еще великий бисмарк ну, разумеется про бисмарка большой ман ничего не знал но ему и так было ясно упираться рогом против десятка группировок пустое дело как будто спецуры недостаточно и большой ман приказал трубить общий сбор Собрались не в Москве, где продолжали бушевать люди засекреченного человека, а в Ногинске на турбазе, контролируемой ассирийцами. Сбор носил интернациональный характер, поскольку осада, учиненная против сирот, попортила жизнь и славянам, и неславянам пока курбаши совещались за закрытыми дверями рядовые басмачи окружив турбазу джипами и мерседесами жарили шашлыки и общались с местным населением подойди сюда бабка приказывал джигит в черной меховой безрукавке шашлык хочешь бабка махала руками отбиваясь от приглашения бог с тобой сынок вам наверное самим мало зачем мало Это мы вашего участкового жарим. Будет мало, поймаем другого. Под гогот собравшихся бабка, крестясь, исчезала в кустах. А внутри решались серьезные вопросы. Силовые акции в Москве затронули всех присутствовавших. С разных сторон коммерсанты сигнализировали о приостановке операций через сирот и связанных с этим миллионных потерях. Большой ман был еще и большой хитрец, не защитив тех, кто ему доверился, он, тем не менее предвосхитил неизбежные претензии, проявив инициативу и собрав уважаемых людей в нужное время и в нужном месте. То, что большой ман вознамерился погасить неизвестно откуда взявшегося беспредельщика, было воспринято собравшимися с чувством глубокого удовлетворения ему пообещали всю необходимую помощь в первую очередь следовало успокоить сережу красивого внушить ему чтобы не трепыхался потом будут непростые разговоры с крышами коммерсантов которые работают с беспредельщиком впрочем там по серьезному только одна фирма правда не рядовая но и это преодолимо Сложнее сказать, как поведут себя спецслужбы. Здесь требовалось посоветоваться с умным человеком. Умного человека срочно вызвали из Москвы. При советской власти он заведовал маленькой сапожной мастерской, разговаривал тихим, вежливым голосом, а на вопросы, как его фамилия, неизбежно отвечал, поднимая кустистые брови. — Фамилия? — Простая такая фамилия. На ней вся Россия держится. — Иванов, что ли? — недоумевал собеседник, не верящий своим глазам. — Зачем Иванов? — заведующий мастерской, торжествующий улыбался. — Причем здесь Иванов? — Рабинович моя фамилия? Выслушав постановку задачи, умный человек только пожал плечами. — ха! Мне бы ваши проблемы. Льготник работает с коммерсантом, и вы мне хотите сказать, что коммерсант льготнику ничего не должен? Конечно, должен, мамой клянусь. И ежели с льготником не приведи бог, что случится, первым подумают на коммерсанта. А вы здесь при чем? План действий, определивший судьбу полковника Беленького, сложился к ночи, но сначала было решено разобраться с Сережей Красивым.